и вдруг в дверь соседней комнаты постучали громко, коротко, размеренно. Фрейлин Бюрстнер побледнела и схватилась за сердце. Кай испугался еще больше, потому что все время думал об утреннем происшествии, пытаясь его воспроизвести перед Фрейлин Бюрстнер. Но тут же, овладев собой, он бросился к ней и схватил ее руку. — Не бойтесь ничего, — зашептал он, — я все улажу. — Но кто же это стучал? «Рядом гостиная, там никто не спит». «Нет, спит!» — прошептала Бюрснер ему на ухо. «Со вчерашнего дня там ночует племянник фрау Грубах, он капитан. Для него свободной комнаты не оказалось. А я забыла. Ах, зачем вы крикнули? Я в отчаянии!» «Напрасно!» — сказал Ка, и когда она откинулась на подушке, поцеловал ее в лоб. — Что вы, что вы, — сказала она и торопливо выпрямилась, — уходите прочь, сейчас же уходите как можно. Он же подслушивает под дверью, он все слышит. Вы меня замучили? Не уйду, пока вы не успокоитесь. Перейдем в тот угол, откуда он ничего не услышит. Она покорно дала отвести себя в угол. — Вы не подумали об одном, — сказал он. — Правда, у вас могут быть неприятности, но никакая опасность вам не грозит. Вы знаете, что фрау Грубах, а в этом вопросе она играет решающую роль, поскольку капитан доводится ей племянником, вы знаете, что она меня просто обожает и беспрекословно верит каждому моему слову. Кстати, она и зависит от меня. Я ей дал в долг порядочную сумму денег. Я готов принять любое предложенное вами объяснение нашей поздней встречи, если только оно будет хоть немного правдоподобно, и обязуюсь подействовать на фрау Грубах так, чтобы она не только приняла его официально, но и поверила безоговорочно и искренне. И, пожалуйста, не щадите меня. Если вам угодно распространить слух, что я к вам приставал, то я именно так и сообщу фрау Грубах, и она все примет, не теряя ко мне уважения, настолько она меня ценит. Фрейлин Бюрстнер, молча опустив плечи, Смотрела в пол. «Да почему бы фрау Грубах не поверить, что я к вам приставал?» — добавил Ка. Он посмотрел на ее волосы, разделенные пробором, на эти рыжеватые волосы, стянутые низким, тугим узлом. Он ждал, что она сейчас подымет на него глаза, но она сказала, не меняя позы, Простите, но я испугалась этого внезапного стука, и дело тут не в том, что я боюсь осложнений из-за этого капитана, но вы крикнули. Тут стало тихо, и вдруг застучали, вот почему я испугалась, ведь я сидела у самой двери, и стук раздался совсем рядом. «За ваши предложения я очень благодарна, но принять их не могу». Я сама перед кем угодно несу ответственность за все, что происходит у меня в комнате. Странно, что вы не понимаете, как обидны для меня ваши предложения, хотя я не сомневаюсь в ваших добрых намерениях. А теперь уходите, оставьте меня одну, сейчас мне это еще нужнее, чем прежде. Вы просили уделить вам несколько минут, а прошло полчаса, даже больше».